Научное любопытство терзало меня столь сильно Что, едва окончив читать, я вложил пленку в аппарат Повесил на двери сорванную с кровати простыню И, погасив свет, включил проектор Сначала на импровизированном экране мелькали только цветные пятна Доносились хриплые звуки и подвескивания Словно в печи полыхали поленья Но затем изображение обрело резкость Солнце заходило за горизонт Поверхность океана трепетала По ней пробегали маленькие синие огоньки Пламенные облака бледнели Мрак сгущался Проглянули первые слабые звезды Молодой кралаш Только что сошел со своего стержневища Чтобы насладиться вечерней прогулкой После целого дня утомительных занятий Он никуда не спешил Мерно шевеля жамбрами Он с наслаждением вдыхал свежие ароматные клубы раскаленного аммиака. Кто-то приближался, едва виднеясь, в сгущающемся сумраке. Кралыш напряг слух, но когда неизвестный подошел ближе, юноша узнал в нем своего друга. — Какой прекрасный вечер, не правда ли? — сказал Кралыш. Его друг переступил с обойни на обойню, до половины высунулся из огня и ответил. «Действительно чудесный. Наш Нашатырь уродился в этом году замечательно, знаешь?» «Да, урожай, похоже, будет богатый». Кралыш лениво заколыхался, перевернулся на живот и, вытаращив все свои зрелки, засмотрелся на звезды. «Знаешь, приятель, — сказал он чуть погодя, — каждый раз, когда я смотрю в ночное небо, я не могу отделаться от мысли, что там далеко-далеко есть иные миры, похожие на наш» точно так же населенные разумными существами. «Кто здесь говорит о разуме?» — послышалось рядом. Оба юноши повернулись к подошедшему, чтобы его разглядеть, и увидели сучковатую, но еще крепкую фигуру фламента. Седой ученый приближался к ним величественной походкой, а будущее потомство, похожее на виноградные кисти, уже набухало и пускало первые ростки на его развесистых плечах. «Я говорил о разумных существах, обитающих на других планетах», ответил Кралыш, топорща-трешую в почтительном приветствии. «Кралыш говорит о разумных существах на других планетах?» переспросил ученый. «Поглядите на него, на других планетах!» «Ах, Кралыш, Кралыш, что ты делаешь, юноша? Даешь волю фантазии? Ну что же, одобряю!» «Такой прекрасный вечер можно!» «А правда, сильно похолодало, вы не чувствуете?» «Нет», — ответили оба юноши в один голос. «Конечно, молодой огонь, знаю. Однако сейчас едва восемьсот шестьдесят градусов. Напрасно не взял я накидку на двойной лаве. Ничего не поделаешь, старость!» «Так ты говоришь», — продолжал он, поворачиваясь спиной к кралышу, «что на других планетах есть разумные существа?» «И каковы же они, по-твоему?» «Точно этого знать нельзя», — ответил несмело юноша. «Думаю, что самые разные. Как я слышал, не исключено появление живых организмов и на более холодных планетах из вещества, называемого белком». «От кого ты это слышал?» — гневно воскликнул Фламент. «От имплоза. Это тот молодой студент-биохимик, который...» «Молодой дурак, скажи лучше!» — вспыхнул гневно Фламент. «Жизнь из белка? Живые белковые существа? И тебе не стыдно повторять такую чепуху в присутствии своего учителя? Вот плоды невежества и самонадеянности, распространяющихся с устрашающей быстротой. Знаешь, что следовало бы сделать с твоим имплозом? Обрызгать его водой? Вот что!» «Но, уважаемый Фламент, — осмелился возразить друг Кралыша, — почему ты требуешь для имплоза такой страшной казни? Не мог бы ты сам рассказать нам, как могут выглядеть существа на других планетах? И разве они не могли бы занимать вертикальное положение и передвигаться на так называемых ногах?» «Кто тебе это сказал?» Кралыш испуганно молчал. «Имплоз», — прошептал его друг, — «Ах, оставьте меня в покое с вашим амплозом!» И его выдумками вскричал ученый «Ноги! Вот уж, конечно! Как будто еще двадцать пять пламеней назад Я не доказал вам математически, что двуногое существо, поставленное вертикально Немедленно перевернется вверх тормашками Я даже сделал соответствующую модели схему Но что вы, лентяи, можете знать об этом?» «Как выглядят разумные существа на других планетах?» «Я тебе не скажу. Сообрази сам, научись мыслить. Прежде всего, у них должны быть органы для усвоения аммиака, не так ли?» «А какой орган справится с этим лучше, чем жамбры?» «И они должны передвигаться в среде умеренно плотной, умеренно теплой, как наша». «Должны? Верно? Вот видишь!» «А чем это делать?» Как не обойнями Так же будут формироваться и органы чувств Зрелки, трешуя, сяшки И они должны быть подобны нам Петеричникам Не только устройством тела Но и общим образом жизни Ибо известно, что пятеричка Основной элемент нашего семейного устройства Попробуй, выдумай что-нибудь другое Мучь свое воображение сколько хочешь И все равно ничего не выйдет «Да» Для того, чтобы основать семью, чтобы дать жизнь потомству, должны соединиться Дада, Гага, Мама, Фафа и Хаха Ни к чему взаимные симпатии, ни к чему планы и мечты, если не хватит представителей хоть одного из этих пяти полов Однако такая ситуация, увы, встречается в жизни и называется драмой четверицы или несчастной любовью так вот, ты видишь, что если рассуждать без малейшей предвзятости Если опираться только на научные факты Если строго следовать логике и смотреть на вещи холодно и объективно То придешь к неоспоримому выводу Что всякое разумное существо должно быть подобно пятеричнику Да, ну, надеюсь, теперь-то я вас убедил?